Глава 16 Леди и Мавзолей. Не стоило перечить Ричарду, и уж тем более верить существу, которое, как оказалось, не было собакой, а было гулем. Еще бы знать, что это подразумевало. Если выживу, все непременно спрошу. Если я сглотнула И немалым усилием воли отвела взгляд от твари, которая была до такой степени уродлива, что само это уродство казалось прекрасным. Белая кость, серая синевой плоть, черные сосуды, странная гармония линий, хотя сам по себе рисунок их безумен, оживший монстр из снов вдали застыл в паре метров от меня и пялился. Глаз на этой харе не было, но взгляд я ощущала. Внимательный такой вы даже. Тварь не спешила, сидела, смотрела, улыбалась во всю свою зубастую пасть. И вот от этой улыбки мне становилось крепко не по себе. Даже змеи, которые не думали обратно обращаться в камень, больше не пугали. То есть пугали, но куда меньше этого существа, а оно, мнилось просто так не уйдет. И Ричард встал передо мной, герой несчастный, В клинок вцепился, хотя даже мне понятно, клинок этот твари, что медведю хлопушка. А он стоит и пялится, пялится, и белый крупиной туман весьма мерзопакостного вида. Ноги Ричарда облепил. Ощущение, что трясина поднимается. «Ричард!» Не шелохнулся даже. И когда я по плечу похлопала... Нет, понимаю, что не стоит отвлекать героя во время совершения подвига. Но уж больно он сосредоточенный. С таким же успехом я могла местные статуи хлопать. И, как быть, сожрут же. Саблю перехватить? А дальше? С холодным оружием я лишь на кухне ловко управляюсь. Но лук, в отличие от нежити, сопротивления не оказывает. Да и зубов у него нет. И вообще. гули сдал протяжный лающий звук. Понятно. Схватка не наш вариант. А вот стратегическое отступление был бы еще куда. Лаз, через который мой приятель перебрался по ту сторону ограды, нам не подходит. Это Ричард уже проверил. А вот другие варианты. Какие? Змеи покачивались, шипели вяло, по ограде бежали лиловые искры. Ограда. Поворачиваться спиной к зубастой твари, которая явно недружелюбно настроена, не самая лучшая идея. Вот только других не было. Ограда. Высокая. Метра три. Обманчиво это Этакое кружево из металла и магии. Причем, судя по змеям, которые по этому кружеву расползались, магии сюда было вбухано изрядно. Так, змеи змеями, ограда оградой, а калиточка калиткой. Правильно, кто-то же должен за этой громадиной присматривать. Полоть там, травку стричь. Хотя травка здесь росла редкая и какая-то вялая, неважно. Главное, что калитка все-таки имелась, узенькая такая, тоже кружевная, и со змеями. Впрочем, эти вели себя пристойно, шипеть не пытались, но стоило протянуть руку, зашевелились, возрились на меня красными глазами. «Вечер добрый», — сказала я, хотя и не вечер был, и не добрый совершенно. «Прошу простить мне это вторжение, я бы ни в коем случае не нарушила бы покой этого места, если бы не обстоятельства» от меня независящее. Видите ли, нас хотят банальнейшим образом сожрать». Змеи слушали внимательно. А я вспомнила, что, в принципе, они как раз слуха лишены. Впрочем, нынешние ведь магического свойства. Обещаю, что ни я, ни мой спутник не причиним вреда этому памятнику архитектуры. Я протянула руку к калитке. Змеи не исчезли, но и не шипели. Можно ли было считать это согласием? Гуль на той стороне мало что не выплясывал. Он то садился, то вскакивал, то начинал носиться мелкой тряской рысью, а то и вовсе припадал на передние лапы, будто кланяясь. Тоже просил за нас. Я оглянулась. Тварь воплощение ночных кошмаров. Все еще сидела. С приоткрытой пасти свешивались нити слюны. А может и не слюны. Не добавит мне это знание радости. Главное, что занята была. Чем? похоже, Ричардом. Он еще держался на ногах, но туман, который окончательно утратил сходство с туманом и ныне больше напоминал пушистую белую плесень, облепил его уже почти полностью. Еще немного, и некроманта не станет. И это заставило меня действовать. Извините, я клянусь, чем угодно клянусь, что мы не причиним вреда, мы не ищем сокровищ. Если есть там у вас сокровища, Только защиты. Мы посидим до утра тихонько, а после уйдем. Да, я решилась и протянула руку. Пальцы обхватили холодный металл ручки, которая при прикосновении ожила, развернулась и превратилась в очередную змею. Вонзила острые зубы в мою ладонь. От неожиданности я вскрикнула, но ручки змеи не выпустили, а та вновь, затвердев, вдруг поддалась. Калитка отворилась с протяжным скрипом. Похоже, гостей здесь давненько не случалось. А в следующее мгновение Ричард, покачнувшись, начал оседать на землю.